Глава тридцатая Ветер к вечеру поднялся такой, что, казалось, он толкал прямо в грудь огромными невидимыми ледяными ладонями и при этом выл от отчаяния, словно чщился объяснить игумену что-то жизненно важное, а тот все не мог понять. Этот ветер донес до Кая вонь горелого ягеля значительно раньше, чем явился производивший ее могильщик. Самокрутка торчала из зарослей его бороды, как бледная поганка с тлеющей шляпкой. — Здесь копай! — Кай указал на самую крайнюю из безымянных могил в южной части кладбища бездушных. Виктор, судорожно перекруживаясь, попятился от могилы. Его била дрожь. «Умоляю вас, пастырь, не заставляйте меня это делать!» «А кому же еще это делать?» — деланно удивился игумен. «Ты же у нас могильщик!» «Ну зачем это, пастырь?» — стуча зубами прошептал Виктор. Недокуренная самокрутка вывалилась у него изо рта, упала в снег и тут же потухла. «У меня есть основания полагать, что в этой могиле лежит хромой». Тот пропавший палач, с которым ты не поделил приплывшее по морю бревно. Помнишь, ты еще говорил, что его утащил с собой в ад алхимик? Так что ты уж копай. А ну, как я прав. И хромой не в аду, а здесь. Виктор взялся за лопату. Черенок ходил ходуном в его трясущихся шершавых руках. Если хочешь, сначала покури. Смилостивился Кай. Тебя это успокоит. Виктор долго чиркал спичками. Даже стоя к ветру спиной, поджечь обернутый в сухую ламинарию лишайник было непросто. Наконец затянулся. Кай пристально наблюдал, как тот курит, а когда могильщик бросил на землю коротенький бычок, наклонился, изучил его и сказал. «Раздвинь бороду». Виктор оторопел. «Для чего, пастырь?» «Мне нужно увидеть твой рот». Вы что, пасты подозреваете меня в колдовстве? Клянусь вам, я не ведьмак, язык у меня не раздвоен. Могильщик раздвинул густую бороду, разинул рот и высунул покрытый белесым налетом язык. — Закрой рот, — с отвращением сказал Кай. Виктор подчинился. Кай внимательно осмотрел его губы и кивнул на могилу. — Копай. Южная сторона кладбища бездушных почти примыкала к теплым подземным источникам, поэтому снега здесь лежало совсем немного, а земля была мягкой. Копать легко. Но по этой же причине за год разложение делало здесь с мертвецами то, с чем не справилось бы в северной части кладбища и за пару десятилетий. Из открытой могилы повеяло таким смрадом, по сравнению с которым запах горелых водорослей и ягеля, исходивший от Виктора, показался игумену истинным благовонием. Они оба, могильщик и Кай, отшатнулись от ямы. На секунду игумен даже подумал, что тут похоронена провонявшая тухлым сыром муриха из местного табуна, но это было от дурноты. Он, конечно же, знал, что муров не хоронят на кладбищах, их туши перерабатывают. Второй раз за этот чудовищно долгий день Кай повязал на лицо платок, прикрывая нос. Потом натянул в лосяные перчатки и отдернул край савана. Кое-где скелет был все еще прикрыт сухожилиями и мышцами, но фаланги пальцев, берцовые кости, крестец и ребра полностью обнажились. Вид покойника показался вдруг игумену непристойным — Словно бы скелет наполовину разделся, содрав с себя кожу и клоки мяса, на наземь, да так и застыл в срамной позе. Через ребра просвечивали провалившийся за грудину камень и прилившее к камню темное, чуть подгнившее, но в целом неплохо сохранившееся сердце. Ну а лучше всего сохранился колпак, закрывавший мертвецу шею и лицо. Каю вдруг показалось, что через глазные прорези колпака покойник таращится на него пустыми белками, но на самом деле это всего лишь просвечивали фрагменты белесой черепной кости. «Сними с него колпак и скажи, признаешь ли ты в нем хромого палача», — приказал Кай. Виктор, скуляя и всхлипывая, трясущимися руками потянул за колпак, но тот держался крепко. Усердие могильщика привело лишь к тому, что голова покойника отвалилась и по-прежнему в колпаке откатилась в сторону. «Пожалуйста, не заставляй меня снимать с него колпак, пастырь! Господом Богом заклинаю, не заставляй! Я и так скажу, это он, хромой!» «Да, пожалуй, его несложно узнать даже в колпаке». Пастырь выразительно кивнул на ноги мертвеца, частично обмотанные гнилой плотью. Одна нога была значительно короче другой. Виктор грохнулся перед игуменом на колени. «Умоляю, пастырь, это не я! Это алхимик его убил! Или ведьма! Да наверняка это ведьма! Он хватит Кай устало поморщился. «Ты скажи мне лучше другое, Виктор, сын Греты. «Вот, допустим, если у твоего Мура на лапах хитин позеленел и потрескался, это значит, куда ты его водил?» «Это значит, я водил его на зеленый лук уставившись в одну точку, апатично произнес Виктор. Он сидел на коленях на дне могилы, но страха в нем больше не ощущалось, и могильщик казался сдувшимся и обмякшим. Словно страх был чем-то вроде его скелета, и на этой крепкой основе тело, собственно, и держалось. «Что ты называешь зеленым лугом?» «Левиновую зеленую глину, смешанную с серой». «Любопытно, и где у нас этот лук?